14. Тайная операция. Богалепов Антон, он же генеральный директор самого крупного в мире инвестиционного фонда. Его щупальца проникли в каждое министерство. Он управлял политиками, даже президентами. Но то, что хотел, не работало. Мир, который знал в прошлом, медленно вымирал. По отчётам Министерства здравоохранения, уже каждый 12-й ребёнок рождался с отклонениями. Эпоха мусора так назвали прошлый век. Он лично видел километры упакованных мешков с одеждой, которую никто так и не надел. Её производили, но не продавали, некому покупать, а после отправляли на переработку. То же самое с машинами, которые не сделали и километра пробега, шли в утиль. Всё ради экономики, всё ради оборотов, всё ради мифической прибыли, которая кормила всё кругом. Но всё это Уничтожил мир человека, и он деградировал и медленно вымирал. Баглепов имел уже десятки тысяч сценариев развития человечества, но как бы ни старался, постоянно появлялись новые факторы, что рушили его планы. Суперкомпьютер Паллап уже не справлялся с потоком данных, зависал, делал ошибки. Ему нужно увеличение мощностей, но Баглепов сам всё уничтожил. Скупил институт учёных, что изобрели кластерный мозг компьютера Паллаб и шаг за шагом стёр данные по разработкам. Багалев опасался, что если эти знания попадут в чужие руки, то появится конкурент. Наконец Паллаб закончил расчёты и выдал прогноз. Есть три точки пересечения, они важны для корректировки событий, связанных с Китаем и Вьетнамом. Устранив их, удастся избежать войны, а, следовательно, не произойдет обрушение цифровой валюты. И в экономике сохранится 14 триллионов долларов. Это поможет стабилизировать сельское хозяйство в США, Египте, Сирии, России, Франции и еще в 24 странах, а также... Боголепов молча слушал доклад компьютера. Он уже вносил корректировки в прошлом, но с каждым разом ему было все труднее и труднее это делать. В своем времени он бог, но в прошлом мелкая букашка, которую раздают ради потехи. Каковы последствия вариантов, если нейтрализовать не все три точки? Успех будет, но не сильным. Чтобы получить максимальный результат, нужно внести исправление. Я выдаю данные. Боголепов уже забыл, когда стал подчиняться суперкомпьютеру по лап. Принимал как должное, как приказ к действию. И не задумываясь, приступал к работе. Полап создал многоярусную финансовую корпорацию. Это была гениальная разработка суперкомпьютера. Но чтобы всё работало как надо, был вынужден подключить Полап к цифровой сети банков. И теперь кластерные мозги компьютера совершали триллионные операции в секунду. Инквизитор снял с себя всю ответственность за финансирование проектов, которые росли как грибы после дождя. Уже не вмешивался. Не успевал следить за тем, что происходит, всё, что делал Палаб, было во благо человечества. Прошёл не один год. Ян получил статус инквизитор. За этот короткий срок ему удалось несколько раз вычислить отклонения по вине странников, которые случайно или нет внесли изменения в прошлое. Он всё так же использовал браслет Галут, что получил со склада вместо того, что спрятал в колоднике. Но когда Ян был не на задании, Снимал его и уже свободный атаков путешествовал в прошлое. «И что ты решил?» — спросила его Валя. «Я не хочу ставить под удар Силантьева, он свято верит, что советник Боголепов делает добро». «Но ведь это же не так. Почему не хочешь показать записи девушке?» «Если бы она хотела, то передала я их инквизитору, но посчитала нужным отдать мне. Поэтому будем придерживаться старого плана». А старый план состоял в том, чтобы Ян изучил свои возможности без браслета Галута. Это важно для дальнейшей миссии. В то же время Валя постарается найти в прошлом Власа и точки выхода Багалепова. Он почти не появлялся. Приходит курьер. Похоже, Багалепов боится, что его план может быть раскрыт, поэтому не появляется лично. А если и появлялся, то об этом знает только Силантьев, а к нему идти нельзя. И что теперь? Мы уже второй год топчимся на месте. Я думаю, надо вернуть Власа. Что? Удивилась Валя. Да, именно вернуть. Он нарушит все планы Боголепова, и тот придет, так же, как пришел в свое время Влас, когда мы ему обвалили акции. Боголепов придет лично, для него это будет жизненно важно. Но как же так? Столько усилий, чтобы поймать Власа, и ты хочешь его освободить? Ему нужно надеть наручники времени. Пиос? Считаешь, это хорошая идея? А не сбежит? Если Власа оставить в нашем времени, тут нет технологий, чтобы взломать защиту браслеты. И хоть что иль нет останется тут сумасшедшим, за это тебя могут сослать в прошлое, ты это понимаешь? Понимаю. Но что они сделают? Я могу без их браслетов отматывать время. Понимаешь, Валь, могу. А они нет. А если мы всё уже ошибаемся? Если Баглепов не тот, кто нам нужен? Эх, если бы попасть в будущее. Я бы заложил и расчёт в палаб, чтобы вычеркнул Баглепова. Сейчас суперкомпьютер не может убирать переменную, которой не существует. Вот поэтому у нас всё идёт наперекосяк. Ян соглашался с Валей, но не хотел делать расчёт на суперкомпьютере, который сливал все данные своему хозяину в будущем. Через несколько дней Валя подошла к Яну и заговорщическим тоном прошептала: "Я нашла его". "Кого?" удивился Ян. Он только что вышел из кабинета, где прошло совещание. Его Валя подняла брови вверх. Серьёзно? Поняв, что речь идёт о Власе, спросил он. Идём, покажу сам проверишь. Думала, ошиблась, но в Власе в первом коде, что нам передал курьер, была ошибка. Это как почерк для радистов, что передаёт азбуку Морзе. Влас чуть сдвинул время назад это ошибка, не столь значительная, и эту же ошибку я обнаружила на столе что в Крыму. Ого, как далеко добрался. Хойкая. Это группа скал, похожая на башню. В двух местах оставил их снова, в этот раз специально не указал имя инквизитора, поскольку знал, что тогда никто не придёт. Но ведь же не знаю время, у него нет браслет. Он хитрый. Зарыл поглубже уголь от костра, а по нему не так уж и трудно определить время. К тому же, сделал несколько глиняных защит и на них нанёс созвездие. Так что найти не составит труда. Ну да, легко сказать не составит. Пару сотен лет туда и обратно. Но я сделаю это. Ты кому-то сообщила об этом? Нет, сказала Валя и тихо прошептала: "Это ведь твоя операция. Всё же подумай, может, не стоит этого делать? А вдруг мы не правы?" Вот и разберёмся, правы или нет. Уже через месяц, как стали известны результаты углеродного анализа, Ян собрался. Взял штурмовой рюкзак, Положил в него всё необходимое на экстренный случай, положил пистолет Тикан с дротиками, расleaflet peels для синхронизации перехода и блокировки скачков фазы. Ещё раз проверил и сев в пояс, отправился в Крым, в горы Хойкая, чтобы уже на месте шагнуть в прошлое. Валя тоже хотела поехать с Яном, но он попросил её остаться в штаб-квартире и присмотреть, как будут развиваться события. Через 3 дня Ян был на месте Нашёл то самое место, где были сделаны снимки с колы. Влаз камнем выбил код. На них никто не обращал внимания. И поэтому умники-туристы сделали надписи в виде тут был Вася или лето 2008. Ян пришёл к месту перехода утром. Не хотел, чтобы его видели. Встал, представил, как в него попала пуля Ворон и быстро, манипулируя руками, стал сдвигать время. В этот раз взял браслет, что всё это время хранился у него дома в холодильнике. Ему нужна была дата выхода, и без браслета никак не получится. Потребовалось сотня, если не больше переходов, всё же углеродный анализ не точная наука. И вот наконец увидел голую шкалу бис-кода и осторожно сдвинул время, видел, как меняется погода, как посерели облака и стал дуть холодный ветер. Не спешил, пропустить власа очень легко. Ну ждал, когда тот появится. И вот промелькнула тень, и на скале появились отметины. Теперь это был не тот хвалёный мужчина, что одним щелчком пальца мог пустить с торгов завод. Я остановил у время, и всё затихло, словно скоростной поезд резко замер. Смотрел на обросшего мужчину, который старательно выбивал в скале ямки. Ян посмотрел по сторонам, так власу всякого можно было ожидать, даже засады или капканных. «Здравствуй», — негромко произнес он. «А-а-а!» — завопил в лаз от испуга и, отскочив в сторону, схватился за копье. «Ты, опять ты! Что тебе надо? Убирайся!» «Нет, стой, это я сгоряча. Ты нашел меня, но ну как? Я ведь не знаю, да ты? Ты... Это точно ты?» В лаз бросил копье и уже хотел броситься в объятия цивилизованного человека, как Ян, выхватив пистолет, всадил в него пару дротиков. «Черт!» Выругался мужчина и, корчась от боли, опустился на колени. Зачем же так? Ведь уже исправился, уже не тот, кто был и раньше я. Ты всё тот же властный, осуждённый, и никто с тебя обвинения не снимал. Тогда зачем ты тут? Ведь наверняка знал, что это я выбил сигнал. Да, знал. Твой почерк легко узнать. Он у тебя коревый, как у двоечника. Держи, твой любимый. Ян открыл рюкзак и достал упаковку гамбургера. А водички нет. «Ну да, винца еще не хочешь?» «А есть?» «Хватит и воды. Держи». Бросил ему бутылку с колой. «Спасибо, вот это да. Ты в прошлый раз был в форуме Яндекс.Еда. Это заказ? Кто оплатил?» «Как ты тут?» «Смотрю, обжился, шмотками обзавелся». «Три года добирался. Там холодно, чуть было дубу не дал. Хорошо, что оставил топор и огниво очень пригодились. Спасибо. Хотя чего там думал, если тебя встречу и убью?» Ну вот, сейчас смотрю и радуюсь, словно ты мне родной. Только не уходи сразу, хочется поговорить, узнать, как там наверху. Нормально. Но у меня к тебе есть дело, выбор за тобой. Серьёзно? Нужны деньги, переведу, сколько миллиард тва. В прошлый раз говорил, что ты ни при чём, что взяли не того. Поясни. Я слушаю. Ян поудобнее устроился на камне, достал из рюкзака ещё один гамбургер и бросил его в ласу. «И ты ради этого пришел сюда?» «Не мог сразу спросить?» «Я вот тебе говорил, что не знаю, кто он такой. Пришел ко мне и сделал предложение. Нужно быть дураком, чтобы отказаться». «Худой, короткая стрижка, седые волосы, а на подбородке пигментное пятно. Ты его тоже знаешь?» «Он?» «Да, представился Феликсом, что он из будущего. Я уже тогда умел ходить в прошлое, не знал, что с этим делать. Таскал из прошлого марки и значки, начал их продавать». предложил серьёзную работу, тогда не задумался над этим, хорошо это или нет. Дал денег, много денег. Я всё сделал, как он просил. Открыл брокерские счета, завёл капиталы и начал торговать. Феликс приходил каждый месяц и давал новые распоряжения. Он мало что говорил, акции то падали, то росли. Вот тогда я и задумался, почему бы мне самому не сделать шаг лед два в прошлое. Теперь я знал, что такое опционы, фьючерсы. как получить прибыль на перепаде валюты, как хиджетировать. И я начал. Это была тайна. Спустя год я заработал 70 тысяч долларов. Понимаешь, запросто так, зная только, какая бумага, куда пойдет. И понеслось. Знал, что если Феликс узнает, не обрадуется, но я ловко скрывал от него свои ходы. Если бы я был простым человеком, он сразу бы вычислил меня, но я был странником. А ты... Ах да, ты же инквизитор. Про вас я узнал намного позже, когда ко мне пришёл шлыков Кирилл. Надо было послушать, остановиться, но не смог. Ты меня понимаешь? Нет, сухо ответил я. Ну да, это я такой один или есть ещё? Эти зря же существуют инквизиторы, верно? Ты не закончил про Феликса, что дальше? Дальше. Я сорвался, стал скрывать свои активы и разбросал по всему миру. Открыл более сотни компаний и через них ежедневно зарабатывал десятки миллионов. Это была нескончаемая река. А что мне мог сделать Феликс? Он в будущем, а я был в своем времени и постоянно уходил от него. Но однажды он меня обхитрил и заманил на сделку. Так получилось. Знал, к кому иду навстречу, все проверил, но не учел одного. В этот раз Феликс атаковал меня не из будущего, а из прошлого. Я не хотел, чтобы кто-то пострадал. Шлыкова ран, но он успел защёлкнуть браслет, а что было после, ты уже знаешь. Вторым, кто меня поймал, был ты. Как понял, что в той разбитой машине был не я? Посмотри на стену, спокойно сказал Ян. Влас повернулся и чуть было не полетел в сторону от увиденного. Как? Знаки кода, что ещё час назад выбивал Влас, были покрашены, и теперь выступали на сером камне. Пока мы сидели, я два раза уходил, ты этого не заметил. Первый раз, когда ты поймал гамбургер. Второй раз, когда наклонился за водой. Твоё копьё лежит вон там. На нём синяя ленточка, проверь. Влас встал и, подойдя к камням, поднял своё копьё, дотронулся до ленты, а потом осторожно положил копьё на место. Значит, ты всё видел до того, как? Нет, после того, как всё произошло. Я инквизитор. Я не шагаю во времени, я его сдвигаю. Ясно. Тихо произнёс Влас. Ты готов выслушать моё предложение? Я уже на него соглашаюсь, радостно произнёс Влас и словно ребёнок захлопал в ладоши. Только забери меня отсюда.